36 после обморока приключившегося на торжественном обиде мачеха в спешном порядке отправилась в моца поправлять здоровье. Хорошо, что до свадьбы осталось меньше месяца к этому времени уладились основные формальности связанные с подготовкой к празднеству. иначе ираиди владимировне маме Мела пришлось бы в одиночку заканчивать последние приготовления. Досужие сплетники судачили, что у влашиков кризис семейных отношений. Однако мой отец опроверг слухи и заверил милёшина старшего что супруга вернется в столицу к свадьбе, подлечив на курорте слабые легкие и бронхи. Слабые, как же. Правда, бессознание мачехи оказалось достаточно глубоким, чтобы в срочном порядке вызвать бригаду медиков правительственного госпиталя. Первоначальное подозрение в попытке покушения не подтвердилось, зато у любителей почесать языками нашелся повод. В светских кругах обморок супруги министра экономики обсуждали несколько дней. И опять отец извлек пользу из скандальной истории, преподнеся объяснение, окрашенное в патриотические цвета, мол, мачиха как преданная жена, поддерживает мужа во всех начинаниях. Переживая за судьбинушку отчизны, на которую навалились катаклизмы, она перенервничала и беспокойство вызвало обострение астмы. Ах, ах, и все тут же прослезились. Мачиха укатила в мотца, а я вздохнула с облегчением. Вроде бы не часто сталкивалась с женой папеньки, а все равно с ее отъездом и солнце ярче засветило. Участие мачехи в подготовке к свадьбе давило на меня фальшивостью и вынужденностью. Наверное, бедняжка оценила размах предстоящего торжества, и от зависти у нее разыгрался острый приступ подагры. Я бы тоже впала в депрессию от количества ухнутых денег, но от меня скрывали масштаб празднества. — Гош, ну сколько! — допытывалась я, пытаясь выудить из мэла крупицы информации. Мы сидели на качелях, а Зинаида Никодимовна гуляла по дорожкам, прикрываясь зонтиком от солнца. — Зачем тебе? Спросил Мэл с подозрением. «Ну, просто так?» Повозила я пальчиком по его груди, вырисовывая узоры на рубашке. «Пожалуйста, Гош!» «Я не в курсе. Спрашиваю отца. Он у нас счетовод. Таким образом, Мэл отфутболил меня к Мелешину-старшему. И ведь знал, что не решусь поинтересоваться стоимостью свадебной вакханалии. «Какое там спросить?» В присутствии Артема Константиновича на меня нападало а не менее всех мышц, включая лицевые. И хотя панический страх давно выветрился, став обычным страхом, разбавленным благоговейным трепетом, в моих глазах милёшин старший был почти богом. Он мог все. Выделял депов для охраны и сопровождения, держал руку на пульсе прессы и телевидения, посещал светские мероприятия и успевал контролировать закон и порядок в стране. Он ни разу не обратился ко мне напрямик, ни разу не повысил голос и ни разу не выказал недовольство. Ни жестом, ни словом. Поистине королевская сдержанность. <музыка> Устав как-то бороться с замудренными задачами по матмоделированию виспроцессов, я разлеглась на полу, вернее, на ковре. Кот с благосклонным видом наблюдал за передышкой с высоты стола. «Эвочка, вставай! Соберись и поднажми! Еще чуть-чуть!» — пощекотал Мел пятку. Захихиков я дернула ногой. Зинаида Никодимовна покачала головой сукоризной и перевернула страницу в книге. А мои мысли, получив минутку на расслабление, поскакали белками. Начались со взгляда, брошенного на карту мира, и прокуролесив по извилинам, закончились разглядыванием дьявольского коптя. «Гош!» «В атласе раритетов фамилия Милёшиных встречается на каждой странице. А у Константина Дмитриевича тоже есть артефакты? Сколько здесь живу, а ни одного не видела?» «Бесценные артефакты не лежат на тумбочке в прихожей рядом с зонтиками», — пояснил Мэл. «Обычно для них выделяют охраняемые помещения, например, подземные бункера. И постороннему человеку не просто туда попасть. Точнее, невозможно». «И у твоего деда есть бункер? Расширились мои глаза?» «Есть. Защита от взлома и проникновения, будь здоров. Не только сигнализация видеокамеры, но и охранные заклинания на каждом шагу». «А если случится пожар? Коротнет проводка, например?» «Бункер — это цельный металлический сейф. Он автоматически заблокируется и не сгорит. Каждый артефакт тоже изолирован под защитным колпаком». Так что после ядерного взрыва останутся лишь запечатанные сейфы с ненужными никому древностями. Пошутил мэл Ого, он находится внизу? Ты бывал там? Хочешь посмотреть? Нет, замотала я головой. Держаться бы подальше от этих чудес. Помнишь, Людик рассказывал на лекции, что наука не изучила и десятую часть возможностей артефактов, а оставшиеся девять десятых могут быть очень опасны. К тому же многие владельцы раритетов не афишируют свои приобретения. — Твой дед не боится? — послышался стук. — Простите, — сказала Зинаида Никодимовна, наклонившись за упавшей книжкой. Щеки женщины заливала неестественная бледность. — Вам нехорошо? — озаботилась я. — Вот, выпейте воды. — Уже прошло. Спасибо. Голова закружилась. — Обычный приступ вегетососудистой дистонии, не волнуйтесь. — Может вызвать врача? Ну или выпить какие-нибудь таблетки? — предложил Мэл. — Да, да, — закивала рассеянная Зинаида Никодимовна. — В моей комнате есть аптечка. Мэл получил от меня незаметный толчок в бок. Пока гость мужского пола под названием «жених» находился в доме, компаньонка не сдвинется с места и умрет на посту. Пришлось жениху срочно откланиваться, и после его отъезда я проводила Зинаиду Никодимовну до комнаты. — Давайте вызовем врача. Или скажем Константину Дмитриевичу. Сегодня дед Мэла поздно вернулся из города и заперся в кабинете. «Нет, — Нет-нет, ни в коем случае, — выпрямила спину женщина. — Мне гораздо лучше. — Спасибо. Не стоит беспокойства. Спокойной ночи. Расхаживая по своей комнате, я исходила тревогой. Не стоило оставлять Зинаиду Никодимовну в одиночестве. Вдруг случится новый приступ, а она не сможет позвать горничную, а время будет упущено. Память услужливая извлекла из дальнего угла картинку мертвой тетки и коробку с лекарствами, до которой та не дотянулась. И я не утерпела. Отправилась к Зинаиде Никодимовне и постучала в дверь. Естественно, кот пристроился провожатым. Женщина открыла не сразу. В свете ночника с распущенными волосами и в халате, наброшенном на ночную рубашку до пят, она напоминала бабу и губ, старую и седую. «Да ведь и у меня похожая седина!» – усмехнулась я. «Мэл не знает, что помимо прочих сложностей у меня имеются проблемы с цветом волос и приходится периодически их подкрашивать». «Как вы?» — спросила я у Зинаиды Никодимовны. — Мне не спится. Можно побыть с вами? Напросилась, в общем. А компаньонка не отказала. Ей хотелось выговориться. Об этом шепнула моя интуиция. Кот тут же забрался в кресло, а Зинаида Никодимовна подошла к окну. — Чем вы увлекаетесь? — спросила, глядя в темноту за стеклом. Я в растерянности молчала. — У меня одно увлечение. Все, что связано с побережьем, не считая мало, конечно. Он мой монолит, точка отсчета моей системы координат. Каждый чем-то увлекается. Кто-то любит классическую музыку и находит соратников по интересам. Кто-то увлекается греблей на байдарках и общается с любителями гребли и байдарок. Может быть, организует клуб. Общие интересы сближают, не так ли? вздохнула женщина. «Интересы могут быть разными. От коллекционирования фантиков до садомазохистских оргий. О, простите, я подразумевала совсем не то. Хотела сказать, что... «Что диапазон человеческих страстей велик», подсказала я. «Да, увлечение преследует страсть и неважно к чему». Зинаида Никодимовна замолчала. Глядя на свое отражение заправила прядь за ухо. «Сегодня вы завели речь об артефактах и сказали правильно. Древности далеко не безобидны. Не представляете, сколько сокровищ скрывает земля и сколь они опасны. Первые владельцы пользовались ими по назначению, пока в один прекрасный момент диковинные штучки не попали в руки к людям». Мы похожи на мартышек, которые трясут, стучат, прикладывают к уху, грызут, пытаются добраться до начинки, но зачастую безуспешно. Пользуясь артефактами, мы подвергаем риску себя, наши семьи, нерожденных еще детей, будущие поколения. И не боимся, потому что удивительно безалаберны, плюем на опасность свысока, а кое-кто даже увлекается коллекционированием древностей организовывает экспедиции, выкупают у владельцев или убивает.